Глава 17. Алекс и до этого момента страдал от холода, пусть не так сильно, как и всего остального, хотя сентябрь был довольно теплый. Она мерзла от того, что почти не двигалась, и к тому же была сильно истощена. Но внезапно холод стал гораздо ощутимее, как будто резко наступила зима. Теперь она мерзла не только от неподвижности и истощения, но и от того, что температура упала градусов на 10. Судя по дневному освещению, небо снаружи потемнело. Затем на крышу обрушились сирийские порывы ветра. Он выл и свистел, и порой эти звуки казались воплями отчаяния. Крысы тоже забеспокоились. Они то и дело поднимали голову, встревоженно поводя усами. И вдруг в одно мгновение на крышу здания обрушились потоки ливня, отчего оно заскрипело и застонало, словно корабль, попавший в бурю. Алекс даже не успела заметить, как все крысы вылезли из укрытия. Они уже спускались вниз по стенам, чтобы напиться дождевой воды. из стремительно разрастающихся луж на бетонном полу. Теперь она насчитала их девять, хотя не была уверена, что они те же, что и раньше. Вот, например, эта здоровенная тварь, черная, с подпальными. Кажется, она появилась недавно, и остальные ее побаивались». Она спустилась раньше всех и начала пить из лужи, к которой никто больше не подошел, и первой же поднялась обратно, по веревке. Казалось, остальные всегда следуют ее примеру. Намокнув под дождем, эта крыса стала выглядеть еще омерзительнее, ее шерсть казалась грязной, слипшейся, взгляд стал более пристальным, словно теперь она постоянно держалась на стороже. Намокший длинный хвост вызывал даже не отвращение, а страх, как будто это была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 Повсюду. Справа, слева, на крышке, в корзине. На мгновение весь зал осветился вспышкой молнии. Все крысы одновременно подняли голову, а затем стали носиться туда-сюда. Однако эти перемещения не были хаотическими. Скорее, они напоминали какой-то ритуальный танец. Крысы дергались, словно гальвинизированные. Только огромная черная крыса продолжала неподвижно стоять на доске, ближайшей к лицу Алекс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 Сколько дней не будут ее питаться, не выдержав, Олегс уже спралась завопить. Но впервые за все это время из ее горла не вырвалось ни единого звука. Ее истощение достигло предела.